За его титаническими усилиями наблюдали все, включая мастера Муна, и потихоньку усползали и корчась от беззвучного смеха. Беззвучного, потому что все боялись с гнева колдуна, а ещё больше боялись спугнуть это бесплатное шоу. Тем временем колдун, сообразив, что рискует оказаться без ужина, подал своему работнику совет: А ты попробуй как на охоте. Стив тут же выпрянул духом, скинул с головы повязку, развязал петуха, и как только тот взметнулся вверх, со всей дури запустил в него топор. Петух, используя фигуры высшего пилотажа, увернулся, а топор глубоко вонзился в дерево стены около правого уха шефа повара. Ладно, зачтём это себе. Как ещё один подвиг решил Стив, вновь углубляясь в книгу. Тогда великий Стив, которого уже никто не смел называть безумным лордом, нанял команду профессионалов и заманил колдуна в ловушку. Он завёл его через гномьи горы к подземелью чёрного дракона, чтобы там, объединёнными усилиями, покончить с ним и попытался затолкать его в заднепроходное отверстие ящера. Стив мучительно покраснел. Ну, это уже перебор. Откровенно говоря, в то самое место под хвостом ящера попал он сам. Хорошо, что дракон оказался механический. Невеликий Стив не задохнулся, но вляпались они тогда здорово. Стив невольно ударился в воспоминание. Гномы жутко обозлились. Умудрились ус{(-петь) всех, кроме успевшего уйти через портал Муэрта, и всю команду Стива отправили на расстрел зане до Рялу пятнадцатому. К счастью, к тому времени юноша полностью пришёл в норму. Заклятие Муэрта двенадцатилетней давности спало, как только он умазался в магическое зеркало колдуна, заодно нахватавшись обрывков различных знаний. из странного неведомого мира. Зеркало заработало как портал между мирами. Эти знания им очень пригодились потом в тюрьме, из которой друзья выбрались быстро, предотвратив заодно дворцовый переворот затененный приспешниками Моэрта. Благодаренный король даже устроил в их честь пир, который, благодаря усилиям впервые попробовавших алкоголь Стива, крестенул сына на 3 дня. Вот тогда-то всё и началось. Он по пьяни умудрился подписаться на кучу контрактов, одним из которых было физически устранить Муэрта. Стив тогда ещё не знал, что это древний бог смерти. Заодно спасти принцессу Лили, а если получится, то и её государство Нурмундию. Но Нурмундии сердитому Дарьялу Пятнадцатому дела не было. Рассорился он с соседним королем. А вот принцесса была его крестницей, да еще и невестой его сына Ленуна. Много приключений было по пути. У Стива была крепко сбитая дружная команда. Каждый профессионал в своем деле. Жанер Сапкар, бывший капитан тайной полиции Бурмундии. Яшка Римончик по прозвищу Котт. Гор-карманник высшей квалификации, великолепный метатель ножей Петька Циркач, выступавший на сцене под псевдонимом Петруччо. И, наконец, добродушный гигант Осель Лопухинский, древенский уволень, так и не завершивший курс обучения в воинственном ордене монахов. По дороге к ним прибился пятый участник, граф Велер. Он жутко ненавидел Муэрта, который сделал его вампиром, а потом он был неоценимым союзником в борьбе с древним богом. В столицу Нурмундии костили они проникли, влившись в труппу знаменитого труссарди. Им почти удалось выполнить всё задуманное, но обстоятельства в виде любвиобильного Петруччо, соблазнившего дочку хозяина труппы, сорвали всё дело. Ним пришли срочные вешать. В начале в имении Слезной Сопкара в Ранессе фон Эльдштайн оставили принцессу Лили на попечении Валера. А мёрта в бесчувственном теле мергила при дворуного мага Эдварда II. Бог смерти уже успел переселиться туда. А в имении Энны их ждала делегация эльфов и гномов. Планы резко менялись. Маленький народ объяснил, что богу смерти срочно нужен некий артефакт, который выставляется как приз на ежегодном турнире в вольных баронствах. Мы, разумеется, друзья немедленно отправились туда, но уже в сопровождении эльфов, гномов и Эммы, которая вызвалась играть роль жены Стива. Все они теперь были очень важные персоны. Стив стал принцем Уэльским, далекой заморской страны, о которой ни вольные баронства Хни в Бурмунди, и вне в, ни в Нурмунди ничего не знали. Тем, соответственно, его супругой всех остальных назначили: кого графом, кого герцогом, кого маркизом. Короче, они были на подхвате и честно изображали свиту. Их ожидания оправдались. Мэрто прибыл на состязание под видом графа Арбелаца, вернее в его теле. И первое, что сделал, наорганизовал нападение на Стива и Эмму. В нём участвовала группа музыкантов Дети цветов, попавших под влияние богосмерти. Каково же было удивление Стива, когда в одном из музыкантов Сабкар опознал сыном своего короля Даррела пятнадцатого. без вести пропавшего полгода назад. Из-за него-то бывший капитан тайной полиции попал в свое время в опалу и вынужден был скрываться. Жанеру была поручена безопасность королевского отпуска. Стив разработал гениальный план поимки Муэрта. Смутные воспоминания детства говорили ему, что не просто так он стал называть себя лордом, после того, как безумие посетило его. Была какая-то тайна, связанная с величественной женщиной неземной красоты, матерью драконов. Ее лицо все чаще появлялось перед мысленным взором юноши. Он чувствовал, что знания его о враге исходят именно от нее. Древний бог смерти легко вселялся в тела живых существ и и легко покидал их по своему желанию, даже когда эти тела погибали. Он не мог только одного покинуть тело эльфа, находящегося в бессознательном состоянии. На это и был расчёт. Мёртвый попался в расставленную для него ловушку. Попутно Стив решил ещё одну задачу. Он симитировал свою смерть, несмотря на мелодраму, развернувшуюся на ристалище. Только что коронованный на царстве барон де Аврельяк оказался его родным отцом, а приз — его собственной детской игрушкой.